«Теперь, вспоминая весь эпизод, я начинаю сомневаться. В самом ли деле мой приятель был таким беспросветным тупицей, каким казался?» «А что, если...» «Да нет, не может быть, ведь его лицо излучало поистине младенческое простодушие». Гарис захотел сойти на берег у Хэмптонской церкви, чтобы взглянуть на могилу миссис Томас. «А кто такая миссис Томас?» – осведомился я. «Почем я знаю?» – ответил Гарис. «Это дама, у которой призабавный памятник, и я хочу на него посмотреть». Я запротестовал. «Может быть, у меня извращенная натура, но я не чувствую никакого пристрастия к памятникам». Я знаю, когда путешественник приезжает в незнакомый город или селение, принято, чтобы он тотчас бросался со всех ног на кладбище и наслаждался лицезрением могил. Но я не любитель этого веселого времяпрепровождения». У меня нет ни малейшего интереса к тому, чтобы таскаться вслед за каким-нибудь пыхтящим от отдышки старым грибом вокруг хмурой, наводящей тоску церкви и читать эпитафии. Даже тогда, когда на медяшке, привинченной к каменной глыбе, нацарапанной трогательное изречение, я не в состоянии прийти от этого в экстаз». Абсолютное самообладание, которое мне удается сохранить перед лицом самых душераздирающих надписей, приводит в содрогание всех добропорядочных могильщиков, а пониженная любознательность по отношению к местным семейным преданиям и плохо скрываемое стремление выбраться из-за церковной ограды оскорбляет их лучшее чувство». Однажды в сияющее солнечное утро я стоял, прислонясь к низкой каменной стене, служившей оградой маленькой деревянной церкви, и курил, погруженный в спокойное счастливое созерцание. Моим глазам представлялась очаровательная мирная картина – старинная серая церковь, заросшая плющом Ее украшенные причудливой резьбой дубовые двери, дорога, вьющаяся белой лентой по склону холма и обсаженная двумя рядами высоких вязов, крытые соломой домики, выглядывающие из-за аккуратных изгородей, серебряная речка в долине, а на горизонте лесистые холмы. Это был... Чудесный пейзаж, идиллический и поэтичный. Он вдохновлял меня. Я чувствовал, что становлюсь добрым и благородным. Я чувствовал, что готов отречься от зла и греха. Я поселюсь здесь, и меня осенит благодать, и жизнь моя будет прекрасной и достойной хвалы. И я состарюсь, и меня украсят почтенные седины и тому подобное. И в эту минуту я простил своим родным и друзьям их прегрешения и благословил их. Они и не знали, что я их благословил. Они продолжали идти по стезе порока, не ведая того, какое добро я оттуда творю для них в этом далеком мирном селении, но все-таки я творил для них добро и считал, что должен уведомить их о том, что сотворил добро, ибо я желал осчастливить их. Вот какие высокие и гуманные размышления переполняли мою душу и переливались через край